О книголюба, глава 7. Дом знавал лучшие времена. Когда-то это был модный особняк, владелец которого мечтал о богатой жизни, вечеринках и роскоши. С годами ему стало либо не на что содержать дом, либо просто плевать на его состояние. И теперь особняк очень нуждался в ремонте. Его стены много раз перекрашивали, как попало, поверх старой краски. Сад вокруг превратился в заросли. Длинная подъездная дорога вела через двор главной двери дома, огибая каменную чашу. Когда-то чаша была фонтаном, но вода давно высохла, а саму чашу забила грязь. «А дом вам, братишка, не завещал?» – спросил Грэм. Он стоял у входа и отколупывал кусочек краски со стены. «Дом в залоге у банка. Его вот-вот заберут и покроют им все долги». Грэм внимательно изучил краску, которая осталась у него в руке. «Что там?» – спросила Флавия. «Краска», – ответил Грэм глубокомысленно. «Похоже, очень старая. Красили поверх еще одного слоя краски, и все пошло пузырями». «И что?» «Как что?» – возмутился Грэм. «Мы тут расследование ведем на минуточку. Каждая мелочь важна». «Вот», – он протянул кусочек краски Флавии, «берегите ее и пойдемте уже в дом, хватит терять время». Дом внутри не отличался от дома снаружи. На когда-то роскошные кресла много раз проливали дешевое пиво, картины на стенах покрылись пылью, и камин давно забыл, что такое огонь. Экскурсия началась. Ушел час, чтобы осмотреть дом и убедиться, что осматривать в нем нечего, А Флавия абсолютно не годится на роль гида. Единственное интересное место нашлось в подвале. А это и есть тот бункер на случай атомной войны. Грэм постучал кулаком по стальной двери. Толстая, судя по звуку. Очень крепкая и надежно закрепленная в таких же мощных стальных косяках. Что внутри? Флавия пожала плечами. Я не в курсе. Дверь заперта, а ключа у меня нет. А выпиливать дверь или ломиться сверху не вариант. Дом-то уже принадлежит банку, хотя мы им еще пользуемся. У вас же с собой тот кусочек краски. Отлично. Тогда давайте осмотрим спальни. Уже поздно, так что мы найдем решение вашей загадки завтра с утра. Я остаюсь на ночлег. Суровые времена требуют суровых решений. Когда на кону судьба великого сокровища, а на пятке наседает бешеный шантажист, приходит время идти на крайние меры и творить безумие. Поэтому Грэм поставил будильник на 7 утра, а не на полдень, как обычно, и погасил свет. Будильник пропел свою мерзкую утреннюю песнь всем, половине восьмого и в восемь. Господин Грэм, вы спите? В половине десятого Флавия потрясла его за плечо. Разумеется, нет, ответил Грэм, не открывая глаз. Где он? Что за женский голос? Ах да, дом и сокровище. Он проснулся окончательно. Я размышляю. Утренние мысли самые полезные. Конфуций говорил, что настоящая мудрость открывается только тому, кто ищет ее до завтрака. Но мне уже все открылось, так что неплохо бы позавтракать. «Так вы знаете, я знаю куда больше, чем кажется, но меньше, чем мог бы знать, если бы мог знать больше, чем смог узнать. Так что давайте обойдемся без всяких этих господинов. Мы же друзья. С тебя кофе и завтрак, а с меня решение загадки». Весь вопрос лишь в том, страдал ли твой брат косоглазием. Или, может быть, наслаждался им. Словом, глаза его смотрели в одну сторону, или как получится. Решение наметилось еще вчера, во время экскурсии. Но не стоит спешить с эффектным трюком. Зрители должны томиться в ожидании чуда и получить его. только когда терпение почти иссякло. Холодная позавчерашняя пицца и горячий кофе. Завтрак мечты для настоящего гениального детектива. Не хватало только трубки и камина, чтобы пускать дым и рассказывать, кто убийца, как в старинных английских детективах. Впрочем, убийцы в доме не было и это радовало. А вот портрет на стене был. К нему Грэм и подвел Флавию. Помнишь, я говорил про Золотого Жука? Рассказ, там тоже искали сокровища. И там ориентиром был череп, от левого глаза которого герой рассказа протянул нитку и нашел клад. Вчера я надеялся найти череп, но вот только в доме нет ни единого скелета. Не понимаю, как Луис тут жил в таких условиях. Но Будда учил, что категоричность суждений – признак ограниченности ума. Так что я начал мыслить шире и заметил этот портрет. Единственный в доме, у кого есть глаза, причем косые – Грэм широким жестом указал на портрет на стене, пока другая рука выхватывала из воздуха катушку ниток. Глаза на портрете и правда не сходились в одной точке, хотя это была лишь малая часть всех проблем портрета. Топорная картина не годилась даже на роль современного искусства. Художник изобразил кособокое лицо, слишком короткие ноги, слишком большую голову. Подпись на картине сообщала, что Луис рисовал сам себя, причем недавно, портрет еще не успел зарасти грязью. И левый глаз на портрете смотрел явно не туда же, куда правый. С чего бы, если косоглазием Луис не страдал? Вот этот вопрос и задал Грэм. И подождал реакции зрительного зала. Глаз смотрит туда, где сокровища, как в загадке. Флавия восторженно захлопала в ладоши. Да, Грэм обнял ее в порыве страсти и поцеловал в щеку. Именно, и смотрит он... Грэм воткнул булавку в глаз портрета и протянул нитку в направлении взгляда. Смотрит он, смотрит... «Сюда!» Катушка ниток уперлась в старый кособокий шкаф. «Но сокровища там нет, разумеется!» Закончил он, любуясь, как меняется выражение лица Флавии. «Нет?» «Нет!» «Я уверен, что в шкафу лишь книги, и в одной из них таится новая загадка!» «Помнишь первую загадку, вторую ее часть? Грэм снова процитировал наизусть. «Укажет тебе путь, в котором тьма и больше ничего!» Это опять цитата. «Тьма и больше ничего!» Это из стихотворения «Долина чудес» Тома Балмута. Так что внутри шкафа я найду кучу книг, в том числе сборник стихов, в котором будет вот это вот стихотворение, а в нем следующая загадка. А если повезет, то сразу карта и ключи от сейфа с сокровищем. «Тогда я возьму книгу», – предложил новый голос со спиной Грэма. «Сокровище книголюба», глава 8. Драматург написал бы в тексте пьесы «Явление второе, те же и Дияр». Это кто? — спросил Грэм, не оборачиваясь. «Это Дияр, мой племянник», — ответила Флавия и зачем-то подняла руки. «Его тон и мое знание людской натуры подсказывают, что он предлагает не поделиться книжкой, а хочет нас ограбить, да?» — спросил Грэм. «А ты против?» — спросил в ответ Дияр, и Грэм все же оглянулся. Тяжелый, тупорылый револьвер с коротким стволом смотрел на него из руки своего владельца, которого вполне можно описать теми же словами, что и оружие. «Разумеется, я против». «Но спорить с человеком, у которого есть пистолет, было бы невежливо. Так что я совершенно не собираюсь вам возражать». Грэм поднял руки. «И вообще, я всегда был против свободной продажи оружия. И против насилия. И против свободного оборота красных воздушных шариков. А то их покупают эти клоуны. Это очень жутко и...» «Заткнись!» — гаркнул Дияр. «Я уже и так молчу. Чего вам еще надо? Я молчу, как немая рыба с кляпом во рту. Вот послушайте». Грэм умолк и прислушался. Он действительно молчал. Замолчали все. «Так хватит!» Дияр запоздало вспомнил, кто тут главный. «Ну-ка в сторону, к стене!» Грэм отошел к стене и почти силком утащил Флавию за собой. «Все в порядке, пусть юноша откроет шкаф, его ждет большая радость», – пообещал он. Дияр боком, как краб-мутант, прокрался к шкафу, не отводя ствол от команды искателей кладов. Потянул дверцу. «Не просто смотреть сразу на тех, в кого целишься, и при этом заглядывать внутрь темного старого шкафа. Ему придется отвести взгляд». Флавия приготовилась к рывку. Отвлечь врага, кинуться вперед, отобрать оружие. Как только детектив Грэм начнет атаку, она будет готова. Грэм не двинулся с места. Племянник вынырнул из-за дверцы шкафа. «Да тут пусто!» – завопил он. «Ну да, пусто», – согласился Грэм. «А я не сказал. Я вчера еще заглянул в шкаф между делом и видел, что он пустой. Так что теперь надо начинать искать все сначала. Настоящее приключение. Это ли не радость?» «Где они?» – заверещал Дияр. «Да, где они?» Грэм, игнорируя пистолет, отошел от стены и встал рядом с Дияром. «Нам тут всем это интересно знать, Флавия. Давай, поделись с классом!» «А ты чего сюда приперся?» Дияр уткнул в него ствол пистолета. «Очевидно же, вы хозяин положения. Я обещал найти сокровище и решил уже три загадки, так что я вам очень нужен. Я могу найти клад для тебя!» «Не надо только тут орать, что я предатель!» Он обернулся к Флавии. «Все идет точно по плану. Так где книги?» «В подвале», — ответила Флавия. «Когда Луис умер, мы хотели сперва распродать книги, думали, вдруг они ценные. Сложили все в коробки, собирались отнести букинисту, а потом пришло письмо и все запуталось. А книги должны так и лежать в подвале». «Ой», — сказал Дияр и чуть опустил ствол. «Что еще за ой?» — рявкнул Грэм, как сержант перед строем солдат. «А ну соберись! Что за пессимизм? Никаких ой! Наш выбор только ура! Понятно? Потрудитесь, объясниться, молодой человек, что значило это ваша ой!» И молодой человек потрудился. По молчаливому согласию он уже не целился в Грэма, а Грэм не просил гонорар за свою работу. Он поможет найти сокровища и не умрет. Отличная сделка. Пока Грэм привязывал Флавию к стулу бельевой веревкой, ее Дияр предусмотрительно прихватил с собой, он выслушал печальную историю книг из шкафа. Письмо с обещанием клада отвлекло всех от продажи книг, и те остались валяться где-то в подвале. Но Дияр не пытался решать загадки. Он ждал, пока их решит кто-то еще. Куда проще отобрать сокровища, чем искать его. Но время шло. Сокровища никто не нес. И чтобы скрасить ожидания, Дияр последовал первоначальному плану. Продал книги из коробки. «А сборник стихов Тома Балмута был в одной из тех книг, которые ты толкнул», – закончил Грэм. «И теперь его надо добыть обратно. Верно?» «Ага», – буркнул Дияр. «Что? Ага? Ага, он мне тут. Чуть все дело мне не испортил. Наверняка в книге была новая загадка. И кто ее решит, кроме меня?» «Дай бог, чтобы ты тут еще не все профукал. Давай, пора ехать искать ключ. Едем на твоей, ты за рулем. Пошли». Грэм вышел, и его новый компаньон поплелся следом за ним. Он все еще держал пистолет в руке, но уже не держал в ней контроль над ситуацией. Если бы кто-то спросил Дияра, почему он, здоровяк с оружием, выполняет чужие приказы, он не смог бы ответить и вышиб бы зубы тому, кто задает лишние вопросы. К счастью, таких любопытных вокруг не нашлось. Сокровище книголюба, глава девятая. Потрепанная машина Грэма печально стояла слева от входа в дом. В ней скучали все его вещи, заначка денег, мусорный пакет с бумагами детектива. Он повернул направо к сверкающему свежим лаком спортивному цитрису, на котором приехал Диар. Эту марку прославили мгновенный разгон и нервные подушки безопасности, способные реагировать на чих пролетающего воробья. Сценарий предстоящего выступления окончательно оформился в голове Грэма. Он услужливо открыл дверцу водителя, дождался, пока Дияр усядется за руль, трусцой обежал цитрис и приземлился на сиденье рядом с водителем. Дияр не пристегнул ремень. Многие так делают, и эта тонкая деталь решала почти все в предстоящем спектакле. Если ремень не пристегнут, а подушка безопасности сработала, то ее удар по лицу может быть пострашнее, чем сама авария. Вот почему подушка не срабатывает, если ремень не пристегнут. И вот почему Грэм воткнул свой ремень в замок на водительском сидении. Подушка Дияра включилась и затаилась в засаде. Она ждала своего часа и выбирала жертву. «Отличная тачка, дружище, просто отличная!» – затарахтел Грэм. «Сколько жрет? А за сколько делает до сотни? Секунды за две-три, подушки работают?» «Да все работает, заткнись!» – почти умоляющим тоном приказал Дияр, и Грэм охотно заткнулся. «Секунд на десять». Этого хватило, чтобы Дияр завел мотор и двинулся по дорожке, огибающей чашу пересохшего фонтана. Обожаю вот такие подъездные дорожки, как в старинных дворцах, когда надо ехать не прямо а кругами. снова затарахтел Грэм. Говорят, это создает правильный фэншуй. А это, смотри-ка, там, это Флавия, что ли? Грэм оглянулся. Ну да, она отвязалась. Это ружье у нее. Гони! Последнее слово Грэм внезапно завопил тонким истерическим голосом. Однажды Грэм пытался пройти без очереди в кабинет врача в обход милой старушки, сидевшей в коридоре. Ее вопль звучал примерно так же, и Грэм запомнил его, чтобы использовать при случае. И случай представился. Снова, как часто бывает, множество событий произошли одновременно. Дияр вздрогнул и чуть сильнее нажал на газ. Мотор зарычал. Правая рука Грэма вцепилась в руль и потянула его на себя. Машина ускорилась и вильнула в сторону. Каменная чаша фонтана встретила ее бампер, как своего лучшего друга. Цитрис успел разогнаться, и удар вышел неожиданным, хотя и почти пустяковым. Пустяковым для людей, но подушка безопасности рвалась в бой. Диар качнулся вперед, и подушка коварно врезалась в его лицо. Не самое приятное ощущение, если его стоны что-то значили. Он вяло мотал головой, пытался нащупать собственный нос и бормотал что-то оскорбительное. Сам такой не согласился Грэм, на всякий случай. И врезал локтем туда же, куда до него попала подушка. Потом подумал и добавил еще пару ударов. Грэм не верил в насилие и ненавидел драки. А еще больше ненавидел отстирывать кровь с рубашек. Но жизнь порой заставляет идти против принципов. Дияр затих. Грэм на четвереньках выбрался наружу и рванулся к дому. Флавия жевала кляп и прожигала Грэма взглядом. Он вынул тряпку из ее рта. «Скотина, тварь!» Завопил рот и Грэм вернул тряпку обратно. «Я же говорил, все по плану. Ты почему не встала-то? Узлы же не настоящие, фокусные. На вид все нормально, одерни». И веревки падают. «Вот так». Он дернул, веревки упали. «Я же тебе подмигивал, знаки глазами делал. Думал, ты поняла. Уходим к моей машине». «А где...» Флавия растерянно поднялась со стула и пока никуда не спешила. «Хотя стоило бы. Снаружи, в отключке. Я увел его наружу, чтобы ты не рисковала, если будет стрельба». И там на него напал. Мы подрались, я ногой выбил у него пистолет, но у него с собой был еще и нож, но я все равно его вырубил. А теперь надо бежать, пока он не очнулся. Пошли. Дияр уже очнулся. Он шел к дому, чуть пошатывался на ходу и капал кровью из носа на дорогу. «Стоять!» – он прицелился в лицо Грэму. «Садись в мою, заводи!» – Грэм сунул ключ в лаве и обернулся к стрелку. «Ты не выстрелишь», — сказал Грэм и заградил собой Флавию. «Легко угрожать оружием, но не так-то просто нажать на спуск и забрать чужую жизнь. Я вижу людей насквозь, ты наглец, но не убийца. Ты не нажмешь на спуск». Дияр нажал на спуск. Револьвер чуть вздрогнул в его руке и тишину прорезал щелчок. «Не выстрел, а тихий щелчок. Еще один, еще». Дияр жал на спуск без всякого результата. «Я же говорил, не выстрелишь». Грэм нырнул на заднее сиденье своей же машины. «Жми на газ!» Завопил он, и Флавия нажала. «Что это вообще было?» Спросила Флавия, когда дом пропал из зеркал заднего вида. «Что?» — не понял Грэм. «А, ты про пистолет. Я его сперва хотел себе забрать, пока твой племянничек валялся в отключке. А потом стало интересно, на что он готов пойти. Сможет убить или нет?» «Да и красть оружие незаконно, а я же не вор. Так что я спер только все его патроны. И вот это». Грэм вытащил телефон из кармана. Он даже блокировку не поставил. Тут явно остались следы. И эти следы нас выведут на барыгу, который купил книги. Надо только позаботиться о твоей родне. Грэм набрал номер на экране телефона Дияра. Полиция, ответил голос на той стороне. Я хочу сообщить об угоне. Тут какой-то мужик с револьвером выкинул меня из машины и уехал. Да, красный цитрис, номер 4224 мм Передний бампер помят. Дияр настоящий милашка. Он легко использует свое обаяние и объяснит полиции, что машина его, что он не угонщик. И все это дурацкая шутка. Потом объяснит, что шутник не он, хотя звонили с его телефона. С делом разберутся довольно быстро. Но быстро в масштабах работы полиции Лойчестера. Так что в запасе будут сутки форы, а если повезет, то и больше. Что-то часто в последнее время приходится обращаться в полицию. Пожалуй, чаще, чем за всю нелегкую жизнь фокусника. Хотя что делать, если Грэм и сам теперь детектив. Получается, он просто обратился к коллегам снова, и новая работа начинала нравиться. «Кстати», — спросил он, — «а какого числа вы перетащили те книги в подвал?»